Глава 14. Вензорский треугольник и снежная лавина бытия. Никто не может описать Адюльтер лучше, чем свидетели происходящего. Те, на чьих глазах развивались отношения принца Чарльза и каминный Паркер Боуз, обязаны были молчать. Однако желание поделиться тайной и заработать на этом денег пересилило. Обратимся еще раз к свидетельству Венди Берри. Вначале только телохранители знали о ночных визитах Чарльза и как преданные слуги дорожили доверием наследника престола. Чарльз в воскресенье днем целовал на прощание Диану и детей, а затем начинал готовиться к вечеру. Эти визиты имели долгую историю и, естественно, ходили слухи об особой дружбе принца и его бывшей подружки. Преданный Пэдди часто доставлял ожидающий дома Камиле свертки и записки, нередко вместе с цветами. который принц срезал в саду или в поле, или купленными камердинером конфетами. Вряд ли принц когда-либо задумывался о том, что компрометирует других. В силу своего происхождения и воспитания он считал совершенно естественным, что все беспрекословно выполняют каждое его желание. Тайные посещения Чарльза позже были преданы англассской экономкой Камилы, которая была близкой подругой Грума Хайрова, Мэрион Кокс, и вела счет количества приездов принца к своей хозяйке. Возобновившиеся тайные свидания женатого принца и его любовницы сначала проходили не в Хайгрови, а в доме Камилы или у их общих друзей. К примеру, ходили слухи, что замок Бавудхаус, принадлежавший одному из друзей принца, графу шелбурну служил местом тайных встреч Чарльза и Камилы. Чтобы обмануть слуг, которые все равно прекрасно понимали, что происходит, А встречи договаривались по телефону в самую последнюю минуту, нарушая установленный распорядок дня. Несмотря на то, что большинство слуг знали, куда уезжает принц Чарльз, его супруг Диана некоторое время еще оставалась в блаженном неведении относительно отлучек мужа. Но как только она начала что-то подозревать, в семье возникла первая серьезная трещина, ставшая с годами громадной, непреодолимой пропастью. Постепенно леди Ди стала раздражать все, чем занимался муж. Даже его увлечение пола, даже его невинная страсть к садоводству были причиной раздора. Как-то Диана, увидев Чарльза, склонившуюся над своими грядками, крикнула в сердцах, «Если бы я значила для тебя столько, сколько твой проклятый сад!» В другой раз она намеренно саркастическим тоном спрашивала у мужа, «Кто же сегодня удостоится твоего внимания, овца или кусты малины?» Можно с уверенностью сказать, патологическая ревность сгубила их союз. В первые годы супружества принц Чарльз пытался быть с женой ласковым и внимательным, не обращал внимания на регулярные перепады настроения и ее ночные походы к холодильнику. Но он не смог перестать видеться с Камилой, которую при дворе, благодаря меткому выражению Дианы, стали называть Ротфеллером. Ротфеллер имеет одну особенность, которую леди Ди увидела в камилле вцепиться мертвой хваткой в жертву. По сравнению с молодой женой, любовница казалась не слишком привлекательной, но именно к ней слабохарактерный Чарльз шел со всем, что было у него на душе. Любовники даже придумали себе специальные имена для конспирации – Фред и Гледис. Читаем у Венди. Камила с волосами до плеч и низким голосом курильщика казалась неподходящей парой для принца. По сравнению с красотой Дианы, ее внешность была особенно невыразительна. Но в ней было что-то такое, что привлекало мужчин. Она обладала некоторой грубоватостью и зрелым юмором, отсутствовавшим у принцессы. Камила была умна и рассудительна, а Диана, как бы великолепно она не выглядела на официальных мероприятиях, оставалась просто девчонкой. В присутствии Камилы Чарльз подавлял свое отвращение к табаку, и она курила, оставляя окурки в специально расставленных на террасе пепельницах. Позже Чарльз позволял ей ухаживать за собой, как за мужем, когда они приглашали общих знакомых. Иногда нам говорили, чтобы мы не беспокоили их и оставались у себя, пока гости не уйдут. Подобно Диане, первой открывшей удовольствие принимать друзей в отсутствии Чарльза, принц тоже оценил прелесть Хайгрова и компании близких приятелей. Диана, по-прежнему приезжавшая на выходные сыновьями, понятия не имела, что здесь происходит. В 1985 году появились первые сообщения о возможном распаде брака принца и принцессы Уэльских. В 1986 году роман Камилы и Чарльза возобновился в полной мере. Наступивший новый 1988 год принес новые перемены, показавшиеся многим из окружающих самыми благостными. Чарльз и Диана меньше раздражали друг друга, их отношения оказались вполне миролюбивыми. Даже на снимках, мелькавших прессе, Супружеская чита казалась счастливой. Но привидевшееся всем состояние гармонии разрушил несчастный случай. В марте Чарльз и Диана отправились в Швейцарию, в Клостерс, с несколькими друзьями, среди которых была герцогиня Йорская. Оба выглядели спокойными и с радостью ожидали предстоящий отдых. В четверг случилось несчастье. В то время, когда Диана и беременная Сара отдыхали в домике, Чарльз, его друзья, мистеры и миссис Палмер Томпкинсон, Хью Линдсей и инструктор по горным лыжам Бруно Спретчер были накрыты лавиной и снегой камней. Новостные программы сразу же стали показывать репортажи о лавине, под которой едва не погиб принц Чарльз. К счастью, с высочайшими особыми ничего не приключилось, но конюшей майор Хью Линдсей погиб, а миссис Палмер Томпкинсон получила серьезные травмы. Слуги, наблюдавшие за тем, как принц Чарльз, переживая случившееся, отмечали. Казалось, только прикусив губу, Чарльзу удается удерживаться от слез. Сознание того, как близко подошла к нему смерть, потрясло его больше, чем он мог представить. Рядом не было никого, кто бы успокоил и поддержал его, за исключением охраны и прислуги, с которыми он обычно не делился личными переживаниями. Наверняка в эту новую минуту испытаний Чарльз осознал, насколько он одинок возле жены. И это стало еще одной каплей на чаше весов, склонившихся в сторону сочувствующий и все понимающей Паркер Боллс. Снежная лавина и ее последствия уничтожили только что возникшее хрупкое взаимопонимание между Дианой и ее мужем. И принц и принцесса нуждались в человеке, который помог бы пережить горе и смириться с потерей, но они не потянулись друг к другу. Трагедия по-разному повлияла на дальнейшую жизнь каждого из них, но, похоже, положила конец их совместным усилиям достичь сближения, считали близкие. В то время как Чарльз, который уж раз нашел утешение у своей давней подруги, его жена с упоением принялась перевешивать свои личные проблемы на всевозможных шаманов. Медиум принцессы Рита Роджерс утверждала, «Диана часто звонила просто с тем, чтобы рассказать, как провела день, словно ей не с кем было больше поделиться. Астролог Дебби Франк вспоминает о том периоде. «Я была потрясена, когда Диана буквально на первой же встрече стала посвящать меня во все свои проблемы, как будто мы были знакомы уже много лет. У меня сложилось ощущение, что ей просто нужно было с кем-то поговорить». Экстрасенс и целительница Симона Симмонс говорит. «Диана едва входила ко мне в кабинет, как начинала говорить безумолку. Обычно первые 10 минут у меня уходили только на то, чтобы ее успокоить. Затем принцесса начинала задавать бесчисленные вопросы. Когда же я тактично предлагала ей немного помолчать, она тут же говорила. «Сейчас, сейчас, только сначала я должна тебе сказать то-то и то-то, а иначе я не смогу успокоиться». После того, как я давала ей возможность выговориться, у нее тут же появлялась другая тема, которую ее срочно требовалось обсудить. В лето 1998 года в семье принца и принцессы Уэльских установилось перемирие, основанное на безразличии. Больше не было ссор и взаимных обвинений, как впрочем, прекратились и всяческие попытки наладить отношения. Ни один из супругов не выказывал ни малейшего интереса к занятиям другого.